Вазы на шкафах. Нет им больше места. Нет в них и цветов. Праздники прошли. Я сорву в саду веточку сирени. Так, для красоты, просто для души. Подняла тюльпаны, ветер их сломал. Боже, поняла я, кто мне букет сорвал. Как же хорошо мой любимый парк. Сосны, сны, цветы для души.